Глава 17. Через пару дней Айрис сидела за обеденным столом в доме Хейзел и медленно потягивала чай. "Значит, она вообще ничего не помнит?" переспросила Хейзел, посмотрев на Олив и Ноа, которые увлеченно играли в шашки, расставленные на журнальном столике. На полу устроились Сиси и Айви, племянницы Ноа. Обе были поглощены раскрасками, которые Хейзел придумала для кафе «Пряная тыква». По большей части они были рассчитаны на туристов, но в итоге местные жители полюбили их не меньше. У Айрис тоже была одна, другую она отправила маме в рождественской посылке. Раскраски стали настолько популярны, что в этом месяце их уже дважды раскупали подчистую. Сейчас девочки создавали собственную, весьма творческую версию кафе с фиолетовыми тыквами и розовым Каспером на витрине. У Хейзел был почти такой же дом, как у Арчера, разве что кухню от гостиной отделяла стена. Зато в углу зала хозяйка обустроила уютный уголок с небольшим обеденным столом. Со своего места Айрис видела, как Олив съела сразу три шашки Ноа. Тот с досадой застонал, и девочка торжествующе захлопала в ладоши. «Вообще ничего», — сказала Арис. Я спрашивала ее, а она только посмотрела на меня, будто я чокнутая. -да. — Хейзел нахмурилась и отпила глоток чая. «Вот я и подумала, если она придет к тебе днем, то попытки пробраться сюда ночью прекратятся». «Попробовать стоит», — согласилась Хейзел. Тем более, что Айви и Сиси приехали на выходные. «Да, мы любим Олив!» — крикнула из гостиной Айви. Олив застенчиво улыбнулась. Девочки с радостью приняли ее в компанию, хотя познакомились с ней всего час назад. Втроем они уже успели сплести одинаковые браслеты дружбы, не без помощи Ноа. «Мы тоже ее любим!» — крикнула в ответ Хейзел. «Ты хорошо знала, Кейт?» — спросила Айрис. Не сказала бы, но она часто заходила в книжный вместе с Олив. Арис вдруг пожалела, что почти не была знакома с Кейт. Возможно, тогда она смогла бы помочь Олив легче пережить утрату. Доктор Блумфилд, психолог девочки, уверяла, что детская психика обладает удивительной гибкостью и способностью к восстановлению. Но Арис не представляла себе, как можно пережить потерю матери в таком юном возрасте. Ведь даже когда ты взрослый, Это большая трагедия. Но осознайся, что ты хоть немного ей поддаешься, весело сказала Айрис. Тяжелые мысли Айрис тут же улетучились. Если Олив смеется, глядя, как безнадежно проигрывает ее соперник, то стоит взять с нее пример и перестать грустить. Хотел бы, ответил Ноа, но она не знает пощады. Олив лучшая в шашках, воскликнула Сиси, подбегая к журнальному столику. «Ага, самое-самое лучшее», — повторила Айви. Сиси недовольно на нее посмотрела. «Нечего за мной повторять». Но ради комплимента новой подружке она стерпит такую наглость, так уж и быть. «Молодец, Олив», — сказала Хейзел. «Не щади его». «Спасибо, дорогая», — усмехнулся Ноа. Хейзел с невинным видом посмотрела на него, и он подмигнул ей. «Вы уже что-то решили насчет поездки?» — спросила Айрис. «Ноа почти меня уговорил», — призналась Хейзел. «Но я все еще переживаю из-за магазина». «Мы точно поедем», — тут же отозвался Ноа. «Посмотрим». Айрис невольно улыбнулась. Теперь она понимала, почему Олив так стремилась сюда. Дома у Хейзел и Ноа было по-настоящему уютно. Тут люди любят друг друга, и это чувствуется «Во всем». Дом Арчера напротив все еще пах свежей краской и недавно купленной мебелью из Икеи. В голове Арис немедленно возникла идея. Слушай, Олив, какой твой любимый цвет? Желтый, ответила Таня, задумываясь. Если бы Арис обладала хоть каплей уверенности, с которой пятилетний ребенок называет свой любимый цвет, в ее жизни не было бы проблем. Надо бы перекрасить твою комнату, заметила она. Олив повернула голову так резко, что Айрис чуть снова не поверила, будто девочка одержима демоном. «Правда? Желтый?» «Почему бы и нет?» — Айрис пожала плечами. «Ура!» Олив закружилась по комнате, и девочки сразу же подхватили ее возглас. «Желтый! Желтый!» Игра в шашки была благополучно забыта. «А разве не надо попросить разрешения у Арчера?» — спросила Хейзел и разулыбалась, увидев, что и Ноа присоединился к танцам. «Да, наверное», — согласилась Арис. «Но, думаю, он не будет против». На самом деле никакой уверенности у нее не было. После того, как два дня назад Арчер облизал ее палец, девушка старательно избегала его и тем более не собиралась поднимать вопрос о перекраске детской. Ей было неловко еще и потому, что она сама была готова вылить на себя всю миску с тестом, лишь бы он облизал ее где только можно. Самое разумное сейчас — держаться от него подальше. «Скажи, а как ты считаешь, можно ли переспать с боссом?» — вырвалось у нее. Ноа замер на месте. «Девчонки, давайте потанцуем на улице!» — бодро предложил он детям. «Да!» — завизжали все трое и выскочили во двор. Выходя, Ноа Лукаво взглянул на Айрис. Явно догадывался, о чем идет речь. Хейзел развернулась к ней и удивленно спросила. «Что между вами происходит? Выкладывай, не тени». Айрис тяжело вздохнула. Ее захлестывали эмоции. «Он почти поцеловал меня». «Что?» Хейзел вспыхнула. «Это возмутительно! Он не имел права!» Хейзел. Он твой работодатель, Айрис. Это злоупотребление положением. Хейзел, воспользоваться тем, что девушка живет с тобой. Да подожди ты. Хейзел замолчала. Что? Я этого сама хотела. Очень. а Глаза Хейзел округлились. Вот как? Да, в этом-то и дело. И что дальше? Понятия не имею. Арис вздохнула. «Если рассуждать здраво, это полное безумие. Мне нужна работа, я уже даже успела привязаться к Олев и не хочу мешать процессу ее восстановления. И, честно говоря, бесплатное проживание — просто подарок судьбы. У меня впервые за сто лет появились хоть какие-то сбережения». Хейзел кивнула. «Все верно. Я думаю, ты уже знаешь ответ». Но Айрис этот ответ категорически не устраивал. «С другой стороны», — начала она. Хейзел притворно застонала. «Просто послушай», — Айрис всплеснула руками. «Он ведь такой сексуальный». «Ладно, это не самый весомый аргумент». «Айрис, на свете полно привлекательных мужчин. Найди себе другого». Айрис застонала. «Ей не нужен другой». И, пожалуй, именно это и должно настораживать. Но сейчас она об этом не думала. Все мысли были сосредоточены на том, чтобы убедить подругу. Как будто если Хейзел согласится с ней, Айрис сможет без угрызений совести переспать с соблазнительным шефом. «Да не только же в этом дело!» — воскликнула Айрис. Ее восхищали упорство и надежность Арчера. «А еще эти руки...» Они просто сводили с ума, снились ей ночами. Но, кажется, надо думать о другом. Он ведь вернулся ради дочери. В нем было что-то благородное, а стоило ему расслабиться, и он сразу становился таким милым. И нельзя забывать про его кулинарные навыки. Айрис не встречала никого более талантливого. Хейзел вряд ли представляет себе, как ловко он управляется с ножом. А ведь одно это зрелище заставляет желать гораздо большего, чем просто ужин. По крайней мере, Сайрис такого уже давно не случалось. «Между нами какое-то притяжение», — сказала она вместо того, чтобы перечислять достоинства Арчера. «Может, пусть? Это просто случится, и все пройдет?» И никто ничего не узнает. Кроме Хейзел, разумеется. Правда, подруга, обняв ладонями крошку, Смотрела на нее, как на самую глупую женщину в мире. Возможно, так оно и есть. «Ты правда думаешь, что это сработает?» — спросила хейзел «Что после секса влечение исчезает, и чувства улетучиваются?» «Ну, если он окажется ужасным», — неуверенно предположила Арис. «Так ты хочешь переспать с Арчером в надежде, что все пройдет ужасно, и можно будет приспокойно работать и дальше?» Хейзел и ее железная логика во всей красе. Надо было обсудить ситуацию с кем-то другим. С Кирой. Та постоянно принимает сомнительные решения. Вот только где она, когда так нужна? Вновь всплыло воспоминание о том, как Арчер языком собирал тесто с ее пальца. По телу пробежали мурашки, будто это происходит наяву. Нет, секс не разочарует. «Если ему удалось ее завести, просто облизывая палец, то что же будет, когда он коснется...» «Знаешь что? Перестань-ка представлять, как ты занимаешься с ним сексом!» «А может, наоборот? Представить секс прямо на столе?» Айрис покачала головой. «Верно, ты абсолютно права!» «Глупой ее точно не назовешь!» «Она осознавала, что делает!» Тайна покидала комнату, чтобы оказаться с ним в приглушенном свете кухни. Украдкой разглядывала его руки. Кокетливо спускала рубашку с плеча и расхаживала в шортах, которые можно было назвать шортами только с большой натяжкой. Все это, чтобы пробить его броню. А он всего лишь пытался доказать себе дочери и всему городу, что способен быть настоящим отцом. Интрижка с няней все разрушит. Боже, она самый ужасный человек на свете. Вернулся Ноа с девочками. Вы уже все прояснили? спросил он, отряхивая волосы в прихожей. На улице начался дождь. Ноа схватил полотенце и накинул его на голову Олив. Та захихикала. Да, мы разобрались, ответила Айрис. Хейзел приподняла бровь. Я серьезно, продолжала Айрис. Ты права. С сегодняшнего дня все будет в рамках рабочих взаимоотношений. Хейзел по-прежнему смотрела на нее с недоверием. И даже сама Айрис сомневалась. Но она настроилась сделать все, что в ее силах. Больше никакого флирта с боссом. Никаких двусмысленных взглядов и кокетливых намеков. Никаких игр. Она вся в работе. Смешно. Вся в работе. Айрис еще никогда не использовала это выражение применительно к себе. Она подошла к Олив и, перехватив полотенце, принялась вытирать ей голову. Девочка веселилась вовсю. Радуясь ее смеху, Айрис размышляла. Если дать слабину и перейти черту, можно сразу увольняться. А ведь ей, как ни странно, жаль оставить малышку. Даже думать не хочется, что почувствует Олив, если няня ее оставит. Вряд ли девочка полюбила Айрис всем сердцем, но, по крайней мере, не возражала против ее присутствия. Разговаривала с ней, иногда даже ела то, что ей давали. И, честно говоря, этого было достаточно. Арис пока не желала представлять себе, как девочка привыкает к еще одному взрослому в ее жизни. Еще слишком рано. — Ну что, высохла? — спросила она, убирая полотенце. Волосы Олиф торчали во все стороны. Сиси и Айви бродили по комнате, накинув полотенце на плечи и изображали призраков или зомби. Тут уже было не разобрать. Олиф рассмеялась и снова повернулась к Кайрис. «Можно нам на ужин мороженое?» «Не торопи, события, милая. Сначала нам надо сообщить твоему папе, что мы собираемся перекрасить его розовую кошмарную комнату». Олиф насупилась. Да брось, твой папа отличный повар. Может, он снова разрешит тебе помочь с готовкой ужина? Олив слегка оживилась. Вот, возьми зонтик, сказала Хейзел, подходя к порогу. На улице ливень. Спасибо. И за наш разговор тоже спасибо. Мне он правда помог. Обращайся в любое время. Ну а тебе спасибо за игру в шашки. Жду реванш, сказал он и состроил сердитую гримасу. Олив рассмеялась. «Посмотрим, что можно придумать!» Айрис подхватила ее смех. «Но только днем и с разрешения папы, да, Олив?» Девочка недовольно посмотрела на Айрис, но та проигнорировала этот взгляд и вышла с ней на улицу. «Пока, Олив!» — закричали Айви и Сиси с порога. «Пока, девчонки!» — ответила Олив и выскочила под дождь, помахав рукой новым подружкам. Айрис побежала следом, открывая зонтик над ее головой. «Пора вернуться домой, чтобы встретиться один на один с Арчером и вести себя так, будто она видит в нем только работодателя».